Что должен делать ответственный государственный деятель, уверенный, что возглавляемому им государству грозит возможный военный и политический крах, пусть и отдалённый во времени, искать выход из сложившейся ситуации? Гитлер и принялся его искать. Самым скверным в создавшемся положении было именно то, что наиболее радикальный и естественно успешный способ склонить главного врага Великобританию к миру военным путем был практически невозможен. То есть фронтов сухопутных и морских против Англии можно было понаоткрывать бы по всему миру. С этим проблем как раз-таки не было вообще. Проблема была в другом. Все эти фронты были бы второстепенными и малозначительными. Они не вели к окончательной военной победе над врагом. И более того, с каждым открытым фронтом возможности нанести решительные поражения противнику будут только уменьшаться. Ведь какая в самом деле разница, сколько английских танков сожжет в следующем году Ромель в Ливийской пустыне? Лондон ему все равно будет не взять, захватить в плен короля и Черчилля не удастся а танков англичане наделают новых или прикупят у американцев, лучшего качества и в большем количестве. Посему окончательное решение британского вопроса не могло быть достигнуто без того, чтобы уничтожить или довести до полного истощения дислоцирующиеся на острове КВВС и уничтожить или загнать на Аркнейские острова, базирующиеся на британские порты Королевский флот. И лишь радикальное решение этих двух задач с последующей высадкой немецких танковых корпусов на Британские острова вело бы Германию к достижению, хотя и ключевой, но опять же промежуточной, будя на то воля британского кабинета цели, оккупации Англии силами вермахта. Победа над главным врагом, ввиду всего вышеуказанного, становилась, если не совсем уж несбыточной, то труднодостижимой, во всяком случае. И опять же, даже захватив Лондон и взяв в плен короля, немцы могут не достичь конечного результата. Черчилль вполне может перебраться в Канаду и оттуда продолжать вести войну, и уж тогда-то принудить его к капитуляции будет вообще в принципе невозможно. Военный выход из этой ситуации мог быть посему возможен лишь весьма гипотетически. Гитлер его не отбрасывал в сторону, но особой ставки на него не делал из-за отсутствия ясно-видимой перспективы и реальных военных возможностей Рейха главным образом.